«Ну, правда, сейчас я готов сделать это даже за даром». «Вы нашли Артура?» — поинтересовался я. «Не твое собачье дело. Кого мы нашли?» «С какой стати ты удрал оттуда?» «Просто мне так захотелось». «Слушайте, инспектор, вы отлично знаете, что это праздный разговор». «Я удрал, чтобы не потерять работу». «Мистер Вулф отправил меня туда с поручением и велел возвращаться, как только поручение будет выполнено».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 — А вы сами знаете, на кого становится похож мистер Вулф, если я вляпываюсь в какую-то историю, никак не связанную со службой. Крамер не спускал с меня глаз. Затем он развалился поудобнее в большом кожаном кресле, посмотрел на Вулфа и медленно помотал головой из стороны в сторону. — Как же я устал! — обиженно протянул он.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 А теперь еще имеет наглость уверять меня, что в промежутке между приездом участковых и той минуты, как он потянулся за пальто, ровным счетом ничего не случилось. Я спрашиваю, на что все это похоже? На замедленный мозговой процесс. Вот на что. Впрочем, я уже привык к этому, к сожалению. Это похоже на дурдом. Но Гудвин пока еще не сошел с ума. Безусловно, не совсем еще. Пивка не хотите? Нет, благодарю.